Неофиты. Первое, что Лева почувствовал, входя в имидж конкретного пацана, была тяжесть. Тяжесть непривычная и повсеместная. Речь идет не о психологическом моменте, ибо внутренне Лева остался все тем же парнем, что и был раньше, не отягощая себя угрозениями совести, ибо бандитом он был только понаружку, никого не грабил, не убивал, да и на Луну отправлял только тех. Кто этого действительно заслуживал? Тяжесть была физической. Как дворянин эпохи Дартаньяна было невозможно представить без кружевного жабо, завитого парика на голове и длинной шпаги на боку, так же невозможно нарисовать портрет среднестатистического российского бандита без соответствующих должности атрибутов. И атрибуты эти весомы. Здесь и тяжесть, плотно набитого купюрами и кредитными карточками бумажника во внутреннем кармане пиджака. Тяжесть ключей от дорогой машины с брелоком сигнализации в кармане брюк. Тяжесть золотой цепи на шее, золотых часов и браслетов на запястьях и печаток с камнями и без на пальцах. Здесь тяжесть барсетки в левой руке. Тяжесть сотового телефона на ремне и черного пистолета под ним. Поначалу эта тяжесть кажется приятной, потом становится просто помехой. Есть еще и метафорическая тяжесть, обязательно присутствующая во взгляде конкретного пацана. Тяжесть взгляда холодного, презрительного, пронизывающего насквозь. Тяжесть взгляда, сообщающего осматриваемому. Есть ты никто, и звать тебя никак. Швейцар казинок таким взглядом привык, посему под обострастным принял из Левиных рук 10 баксов и распахнул перед ним дверь, пропуская его и его шикарную спутницу в игровой зал. Посещение казино, ночных клубов, дискотек и ресторанов входило в левиные обязанности, точнее, в обязанности Левона. Трудно стать известным авторитетом, если тебя видят только на разборках, особенно учитывая тот факт, что с таких разборок еще никто не возвращался. Левый сам чувствовал прокол в своем плане. Он отправил в лунный санаторий уже восьмую бригаду беспредельщиков, однако кроме ширившихся с каждым днем слухов, реальной пользы эта деятельность не приносила. Очевидно, для того, чтобы стать настоящим бандитом, одних разборок недостаточно. Но и понятия не имел, чем еще занимаются бандиты. Понятно, что наездами. Только как на кого наехать, если реальной бригады у тебя нет? У всех точек уже есть своя крыша, причем зачастую милицейская, или, пуще того, ФСБшная. И подобные попытки чреваты отнюдь не разборками, а взорванными машинами и киллерами в подъездах. С другой стороны, отмазывать несостоятельных должников Леве уже надоело. Ладно бы они были порядочными людьми. Так нет же. Брали у бандитов бабки и пытались слинять с ними, с самого начала не испытывая ни малейшего желания расплачиваться. Никакого сочувствия к тому же Артуру Лева не испытывал. Может быть, Витя Белый и был бандитом, но в данном случае он был прав. Есть люди, которые готовы отдавать долги только под дулом пистолета. И таких людей еще очень и очень много. Раньше, особенно после просмотра фильмов о Джеймсе Бонде, Лева мечтал о том, как он будет входить в казино, окидывая собравшихся небрежным и снисходительным взглядом обменивать в кассе пачку наличных на горстку фишек, небрежными движениями раскидывать их по полю рулетки и, глядя в глаза крупье, легким движением руки провожать уплывающие в банк-казино десятки тысяч долларов. Но теперь, бывая в казино чуть ли не ежедневно, никакого внутреннего подъема он не испытывал. В залах было шумно, темно и накурено так, что даже дорогие импортные системы кондиционирования не справлялись. Публика в основном состояла из бандитов и прибандиченных бизнесменов, которые вели себя еще хуже, чем настоящие бандиты. Громко смеялись, подтягивались, чесали подмышками и рыгали дорогим коньяком. Женщины в вечерних платьях, увешанные бриллиантами, как новогодняя елка, лампочками, говорили с провинциальным акцентом и громко, не в самых сдержанных выражениях, упрекали своих спутников в неосторожных ставках. Иными словами, посещение казино превратилось для Левы в работу, а любую работу в любом своем проявлении Лева органически не переваривал. Он поставил на красное и проиграл. Поставил на черное, снова проиграл и пересел за столик с блэкджеком в простонародье именуемым очком. Марина стояла за его спиной и строила из себя бандитскую шмару, дорогую и необразованную. Не особый поклонник карточных игр, Лева играл слабо и больше проигрывал. Между тем на парковке казино творилось нечто странное Процессия, которая имела место на нее въезжать, состояла из двенадцати машин и более всего смахивала на похоронную, в части случаев именно таковой и являясь. Все машины были черными, стонированными стеклами и оптикой, и если бы похороны было принято устраивать ночью и в отсутствие катафалка, сходство было бы стопроцентным. Но поскольку дело было все-таки ночью и довольно далеко от кладбища, парковщик понял, что дело пахнет керосином, и позвонил в охрану. Шеф службы безопасности казино глянул на экран, транслировавший изображение с одной из внешних камер, и ахнул. Первым его порывом было сесть в свой черок и нажать на педаль газа и ехать, не останавливаясь до тех пор, пока в бензобаке не кончится бензин. Потом он все таки вспомнил о своих служебных обязанностях и велел всему личному составу охраны казино собраться у входа. Еще он позвонил владельцу казино — поинтересовавшись, не произошло ли что-нибудь, о чем он, шеф службы безопасности, должен бы знать, и подумал, не звякнуть ли заодно и в ОМОН. В это время из головного джипа процессии автомобиля системы Lexus вышли трое пацанов. Все трое были в кожанках, при барсетках и коротко стрижены. Один из них держал в руках кейс. Шеф службы безопасности подумал, что дело пахнет пластидом, и принялся вспоминать телефон саперов. Пацан протянул кейс парню с двумя выпуклостями подмышками, выдававшими в нем поклонника македонского стиля ведения бесед, и сказал «Он там, иди». «Почему я?» — поинтересовался македонец, не принимая кейса. «Потому что ты у нас реально самый культурный», — сказал пацан с кейсом. «Базар хорошо держишь». «И жены у тебя нету», — сказал третий пацан, покручивая на пальцы ключи от «Лексуса». «У меня сестра есть», — напомнил Македонец. «У нее муж», — сказал пацан с кейсом. «Замужняя сестра за отмаз не катит». «У меня мама больная», — сказал Македонец. «Твоя мама нас всех переживет», — сказал пацан с кейсом, будучи не столь далек от истины. «Если что, мы про нее не забудем». «Мы про тебя не забудем», — сказал пацан с ключами. «Если что, такие похороны тебе отгрохаем. Памятник в натуральную величину из гранита поставим. Реально! В правой руке брелок отмерено, в левой беретто, цепь на шее, все путем». «Лучше из мрамора и с рисунком», — сказал македонец. «Как Ваське Гнутому. Мне так больше по кайфу». «Из мрамора», — заверил пацан с кейсом. «Иди». Македонец неохотно принял кейс из его рук и направился к входу в казино. Шеф службы безопасности, наблюдавший за беседой, но не слышавший ни одного слова и не обладающий искусством читать по губам, увидел только обреченное выражение его лица и схватился за уоки-токи. — Камикадзе с дипломатом! — прошептал он побледневшими губами. — Перехватить на входе! Македонец был неприятно удивлен, когда у стеклянной двери вместо швейцара его встретили пятеро молодцеватых парней, четверо из которых держали руки под полами пиджаков. Он почти физически почувствовал на себе перекрестие прицелов и ощутил себя живой мишенью. Пятый парень демонстративно держал руки на виду и столь же демонстративно преграждал македонцу дорогу. «Что в чемодане?» Не слишком дружелюбно поинтересовался он. Вообще-то, в обычной жизни македонец заводился, как породистый немецкий седан, но сейчас он помнил провозложенную на него миссию и постарался быть предельно вежливым. — А кого это колышет? — меня, — сказал охранник. — Вы что, лохи? — сказал македонец. — Совсем рамсы попутали. Правильных пацанов на входе шманать. Следи за базаром, — посоветовал охранник. «Следи за моим движением!» — сказал македонец, перекладывая кейс в левую руку, правую сжимая в кулак, с выставленным вверх средним пальцем и поднося получившуюся комбинацию к самому лицу охранника. «Ты хоть прикидываешь, на кого сейчас лаешь, Шавка?» Охранник побледнел. Он прекрасно понимал, что если шеф ошибся и в чемодане у пацана совсем не то, о чем они все думали то за ошибку должен будет кто-то заплатить». И он также прекрасно понимал, что платить будет именно он. И еще прекраснее он понимал, как. «Интересно, — подумал он, — покрывает ли медицинская страховка увечья и тяжелые телесные повреждения, нанесенные бейсбольной битой в нерабочее время?» «Извини, командир», — сказал он, пытаясь разрядить ситуацию и спихнуть часть ответственности. «У меня приказ». «Эйхман тоже так говорил», — македонец оказался образованным. «И что с ним сделали в Женеве?» «Что?» — обреченно спросил охранник. Слили его, как протухший йогурт, в канализацию», — сказал македонец. «Со всеми бифидобактериями». «Дай дорогу». «Не могу». — сказал охранник, понимая, что вколачивает очередной гвоздь в крышку своего гроба. Если, конечно, его похоронят в гробу, что не является фактом. Подмосковные леса славятся своими скрытыми захоронениями, причем ямы там копают сами потенциальные покойники. — У меня приказ. «Приказ — Приказ? — спросил македонец. Он убрал конфигурацию от лица охранника, попутно сдергивая сладко на его пиджака именную карточку. Вова, да? Вова. Хорошее у тебя имя, Вова, сказал Македонец. С таким именем в мавзолее лежать, а не в казино шестереть». Послушай, что я тебе скажу, Вова. У меня приказ. А голова у тебя есть? спросил Македонец. Типа мозги у тебя реально имеются? «Вас тут сколько? Пятеро? А ты вон туда посмотри!» Он махнул рукой себе за спину. «Ты людей там видишь? Ты знаешь, кто это?» «Не знаю». «Не знаешь», — констатировал македонец. «Тогда я тебе скажу. Там на вшивой стоянке твоего вшивого казино находятся цвет и гордость таганской бригады. Слышала Слышал о такой?» «И все они ждут, когда я войду в долбанное казино», сказал Македонец. «и никак не могут въехать, почему я еще не внутри. Еще минута, и они подойдут и спросят, готов ли ты им ответить, что не пускаешь меня, потому что у тебя приказ обшмонать мой кейс? Готов ли ты засунуть свой приказ туда, куда они тебе скажут?» «Э -э, Сказал охранник. Он выудил из кармана переговорное устройство и связался со своим непосредственным начальником. Босс, это Таганские. «Блин!» — с чувством сказал шеф службы безопасности казино. «Чтоб мне гербалайфом подавиться Что «Чё делать-то?» «Кейс он не откроет?» Охранник смерил македонца еще одним взглядом. «Вряд ли», — честно признался он. «Тогда пропусти его. Скажи ошиблись...» Так, малый, так. Была информация. «Понял», — с облегчением сказал охранник. извинись». «Обязательно». Он отключил уоки-токи и посторонился, позволяя Таганскому пройти. «Извините, ошибка вышла». «Бог простит», — сказал Таганский, бережно пряча удостоверение охранника в карман и обращая в прах все надежды онова на благополучную старость. «Еще свидимся, Вова». Проиграв еще сотню долларов, Лева снова задумался о провале второго этапа своей операции. Самое обидное, что он не просчитал его заранее. Авторитет поднимается в том числе и на разборках. Но как этот самый авторитет реализовать на практике? Как зацепить политиков и чиновников, общаясь только шестерками и отправляя их на Луну по окончании общения? Да, за Левоном закрепилась устрашающая репутация, но толку от нее не было никакого. Как и всякий современный человек, смотрящий телевизор хотя бы 20 минут в день и интересующийся жизнью родного города, Лева знал, что главным крестным отцом, как сказали бы итальянцы, или смотрящим, как сказали бы наши, вдобавок еще и держателем общика в городе Героя Москве являлся некий транквилизатор, Личность колоритная, человек старой закалки и звериной беспощадности. В идеале, чтобы завершить свой план, ему надо было занять место транквилизатора или хотя бы сравняться с ним, заставить старого вора считаться с молодым выскочкой. Транквилизатор обладал теми связями и тем влиянием, которые нужны были Леве по зарез. Но как выйти на транквилизатора, Лева не знал. Еще он не знал» как следует реагировать в ситуации, когда тебя вежливо толкают пальцем в спину и прокуренным голосом шипят. «Извините!» Он крутанулся на стуле и обомлел. Перед ним стоял бандит, близнец тех парней, с которыми Лева завел привычку встречаться в темных лесах и на неосвещенных участках Московской кольцевой. «Вот ты и доигрался, парень», — сказал Лева себе. «Допрыгался». «Нашли, вычислили, и привет». Рука машинально скользнула под пиджак, Марина спокойно стояла рядом. Но бандит и сам выглядел довольно испуганным, хотя скорее растерянным, подумал Лева. Такие типы вряд ли чего-то или кого-то боятся. «Извините», — повторил бандит, — «а вы, случайно, не Левон?» «А кто спрашивает?» Нагло поинтересовался Лева, тщательно соображая, какой ответ в данной ситуации может принести ему выгоду. Вряд ли это киллер, тот бы сначала всадил пару пуль, а уже потом начал бы наводить справки. «Я Саша Лобастый», — сказал македонец, — «из таганских». «А я он?" сказал Лева. «И дальше что?» «Ничего», — сказал Лобастый, протягивая Леви кейс, который тот только что заметил. «Это вам?» Что это? спросил Лева, не прикасаясь к чемоданчику. Это ваша доля. Моя доля? переспросил Лева. Моя доля от чего? От всего? сказал лобастый. Лева положил чемоданчик на стол и открыл его. Внутри были деньги. Много денег. Если бы Лёва с некоторых пор не привык транжирить гейтсовские миллионы, от одного их вида ему бы сделалось дурно. И сколько здесь? Пол лимона гринов. — сказал Лобастый и спохватился. — Полмиллиона долларов, то есть. Это за последний месяц. — И что вы за это хотите? — спросил Лева Он знал, что просто так бандиты денег никому не приносят. Они всегда хотят что-то за это получить. Но тоненький голосок подсознания уже вопил в подкорке. — Это оно! Наконец-то! «Мы хотели бы...» — сказал Лобастый, тщательно подбирая слова. Лёва как будто даже видел, как ворочаются извилины в голове бандита. «Мы хотели бы, чтобы вы позволили нам войти в вашу организацию. Позволили бы пользоваться вашим именем на разборках». И хотя больше всего Лёве хотелось заорать. «Конечно, братан!» Так быстро соглашаться не стоило. Надо произвести впечатление солидного и вдумчивого человека. Сколько вас? спросил он. Да кто считал? лобастый задумался. Кто новый приходит, кого завалили, кто сидит, кто в бегах. Человек 150 будет, наверное. Я хочу видеть всех. Хочу на них посмотреть своими глазами. Да все на кого смотреть стоит уже здесь, радостно сказал лобастый, видя, что миссия обещает быть выполнимой. Где это здесь? — Да на стоянке. — Пойдем. Там и поговорите. — Пошли, — согласился Лева. Он сграбастал со стола кейс, небрежно сунул его под мышку, дал знак Марине забрать остаток фишек, и в сопровождении лабастова они двинулись наружу. Шеф службы безопасности сунул бычок в переполненную пепельницу, не отрывая взгляда от монитора. Камеры в зале передавали и звук, поэтому он слышал беседу от начала и до конца. — Левон, — подумал он. Так вот вы какие, северные олени! И хотят лечь под ливона. Транквилизатора, чьим негласным осведомителем был шеф службы безопасности, эта информация наверняка заинтересует. И тот, кто доставит эту информацию первым, заслужит расположение могущественного человека. На стоянке царил переполох. Таганские поставили машины полукругом и сидели на капотах, куря и балагуря, пытаясь скрыть нервное напряжение. Парковщики не решались выйти из своих будок. Новые клиенты, видя такие дела, разворачивали своих железных коней и уезжали попытать счастье в другом месте. Охрана казино маялась в дверях, понимая, что в их служебные обязанности входит таганских состоянки выдворить, но не видя никакой возможности свои служебные обязанности выполнить. Когда Лева, Марина и Лобасты вышли из казино, охрана, таганские и парковщики вздохнули с облегчением. Чем бы дело ни кончилось, ожиданию пришел конец. Не желая записываться в свидетеля, охрана снялась с позиции, а парковщики, не желая записываться в трупы, легли на пол своей будки и закрыли головы руками во избежание попадания осколков стекла. «При появлении Лёвы таганские стихли. Взгляды всех присутствующих обратились на Троицу. Лобастый осторожно приставными шажками попытался отойти в сторону и спрятаться за Лексусом. Братья, сказал Лева, пацаны, ваш брат Лобастый передал мне вашу просьбу. И вот что я хочу вам сказать. Пацаны замерли в ожидании. Первое, что вы должны освоить, если хотите войти в мою организацию «Это дисциплина. Дисциплина четкая и железная. Отсутствие дисциплины ведет к краху и поражению. Понимаете, о чем я?» Пацаны одобрительно загудели. «Второе — доверие. Вы должны безоговорочно доверять мне, а я вам. Без доверия мы не сможем работать. Без доверия невозможно ни одно дело». Снова одобрительный гул. «Третье — сказал Лева. Мое отношение к убийствам. Без моего разрешения, одобрения или приказа вы никого не будете убивать. Понятно? Я против убийств. Пацаны захихикали. Репутация Левона была устрашающей, и они восприняли последнюю реплику как шутку. Я не шучу, сказал Лева. Убийство — это крайняя мера, которой стоит прибегать в исключительных случаях. Мертвые должники не возвращают долгов. Мертвые банкиры... «Не платят денег!» мертвые мусора не шьют дел!» — выкрикнул чей-то голос из толпы. Лева обвёл Таганских тяжелым взглядом, блеснув контактными линзами. Гул стих. «Кто это сказал?» Послышалась какая-то возня, звук удара, и на середину полукруга вытолкнули какого-то пацана. «Глядя на таких, как ты, — сказал Лева, я готов пересмотреть свою точку зрения относительно убийств». Пространство позади несчастного опустилось с волшебной быстротой. Уж в чем-в чем, а в реакции Тайканским было не отказать. Лева подошел к нему вплотную и заглянул в глаза. Глаза были пустыми и широкими от страха. Наверняка их обладатель уже тысячу раз успел пожалеть о своей ремарке. Он не выдержал взгляда своего нового главаря и уставился на асфальт. «Но я готов предоставить еще один шанс даже таким, как ты», — сказал Лева. «Как тебя зовут?» «Череп». «Я тебя запомню», — пообещал Лева. «Можешь вернуться в строй». «Тот чуть ли честь не отдал». «Помните», — сказал Лева, — «вы сами ко мне пришли. Вы, а не я, начали этот разговор. Я изложил вам мои условия, ваше дело принять их или нет. Но если вы их примете...» то помните, что поблажек я никому делать не стану. Кто тут у вас основной? Я. Из толпы вышел парень с ключами от Лексуса. Меня Гансом погоняет. Ганс так Ганс, сказал Лева. Ну что, Ганс, каков будет твой ответ? Мы уже эту тему тёрли, сказал Ганс. Что тут рассусоливать? Согласны мы? Лева протянул ему руку. Две руки, унизанные перстнями, сошлись в крепком рукопожатии.